Глава одиннадцатая. Великий князь Дмитрий посмотрел в окно. «Тебе не кажется, что они уже должны бы вернуться?» — спросил он у жены, которая в это время стояла у стола и перекладывала книги Дениса, читая название. «Настя ночью приехала», — ответила Ольга рассеянно. «Рано утром снова ушла. Похоже, что-то в больнице случилось, и её присутствие необходимо. Она без Дениса практически не разговаривает со мной, если я первая к ней не обращусь. Ну а сам Денис мог и задержаться». Мы не знаем, что там в Петровке творится. Да и гроза похожа в той стороне была. Ты будешь заниматься? Она посмотрела на Дмитрия и улыбнулась. Надо же. Она вышла замуж как бы не первая из своих подруг, и ее муж самый-самый. Да буду. Дмитрий отошел от окна. О чем ты думаешь? О том, как сильно мне повезло, что ты обратил на меня внимание. Ольга снова улыбнулась. На самом деле везение сомнительное. Дмитрий усмехнулся. «Как только мы вернемся в столицу, на тебя такая прорва обязанностей свалится, что ты быстро можешь изменить свое решение. Похоже, не только Дениса кто-то сглазил, но и все ваше семейство. Но в этом случае я ему или ей благодарен». «Думаю, Настя с тобой не согласится», — как-то отстраненно произнесла Ольга, глядя мимо мужа в окно. «Оля, оставь их в покое, они сами разберутся. Я не просто так контроль упраздняю. Сама же видишь, что Настя в ужасе от самой мысли о том, чтобы связать жизнь не только с Денисом». но и со всеми нами. Не наседая на них, твоему брату здесь и так несладко приходится. Спокойно ответил ей Дмитрий, легко поцеловал Ольгу и направился к тренажеру. Пока на сильно многое Цесаревич не замахивался, тренировка заключалась в пробежке и общих упражнениях. Ольга внимательно следила за каждым его движением, чтобы в случае чего прийти на помощь. После тренировки Дмитрий направился в душ, не дойдя до ванной комнаты, Цесаревич остановился возле двери, ведущей в подвал. Оля, ты не знаешь, что там? спросил он с любопытством. Нет, Ольга подошла к нему, покачав головой. Настя сказала, что эта дверь не открывается, а Дениса я спросить не успела. Там что-то есть, задумчиво проговорил Дмитрий. Я чувствую мощную магическую энергию, подозреваю, что это артефакт, и дверь все-таки можно открыть. Он призвал дары, потянулся к двери рукой, окутанной серебристым облаком неоформленной силы. Ольга за тейв-дыханием следила за ним. Но как только пальцы Дмитрия коснулись дверной ручки, входная дверь приоткрылась, и между цесаревичем и подвальной дверью материализовался здоровенный черный кот в ошейнике с драгоценными камнями. «Мяу!» — кот зашипел и выгнул спину. Дмитрий вздрогнул и отдернул руку. «Барон, ты чего?» — Ольга присела на корточке, глядя на кота. Кот перестал шипеть и сел, не сводя с нее не мигающий взгляд своих желтых глазищ. «По-моему, барон не хочет, чтобы ты пытался открыть эту дверь». Я понял. Дмитрий нахмурился. Хорошо, что Денискиной припадошной курицы нет. Девушка закатила глаза, вспоминая, как Мормо огоняла ее по двору, когда Ольга решила проверить, что находится в сарае. И это странно. Мне иногда кажется, что курицы везде сущие. Ладно, Денис вернется, и мы вместе откроем эту дверь. Я не хочу, чтобы у меня за спиной находилось что-то потенциально опасное. Но почему-то мне кажется, твоему брату известно, что там внизу. Он хотел сказать что-то еще, но его прервал резкий звук телефонного звонка. Ольга вскочила на ноги и бросилась к столику, а в дом зашел Егорич. Слушаю, сказала Ольга. В трубке в этот момент раздался какой-то грохот и визг. Звуки были настолько громкие, что девушка отставила трубку от уха, чтобы ее не оглушило. Оля, Денис не приехал? Сквозь шум до всех стоявших в коридоре людей и кота донесся голос Насти. Нет, ответила Ольга. Что у вас там творится? У нас здесь дурдом на выгуле. Если Денис домой приедет, то пускай в больницу. Сразу бежит он здесь по зарез нужен. И Настя повесила трубку. Единственная истинная мудрость знать, что ты ничего не знаешь. Задумчиво произнес Егорич. Ого, ты еще и Сократа цитируешь. Дмитрий улыбнулся, оглядывая Егорича, словно впервые видел. А почему бы его не цитировать, если он умные и важные вещи говорил? Вздохнул Деньщик. Я продуктов в свеженьких принёс, да обед, с ужином готовые. Уж не побрезгуйте, ваше высочество. Егорыч, я даже стрепню своей жены не боюсь пробовать. Что ты говоришь про брезгливость? Хохотнул Дмитрий и заскочил в ванную, до того как Ольга сделала шаг в его сторону, нахмурив брови. Эх, молодежь! Еле слышно пробормотал Егорыч и направился на кухню. Ольга только головой покачала и пошла помогать старому слуге разбирать большие сумки. Дима не будет же сидеть в ванной вечно, а когда выйдет, вот тогда она и спросит, что он имел в виду. К дому Алевтиной Тихоновной Кольцовой мы подъехали уже ближе к обеду. С той стороны, где находился вход в дом больничного двора, не видно, проглядывалась только крыша длинного одноэтажного здания. Калитка оказалась закрыта на крючок. Собаки во дворе не было. Я заглушил мотор и повернулся к притихшему мозгамону. «Значит так, сейчас мы войдём в дом, и я познакомлю тебя с очень впечатляющей женщиной», сказал я, пытаясь настроить этого придурка на рабочий лад. «Впечатляющая? Толстая, что ли?» Демон ухмыльнулся, и, видя ухмылку на рожи Юрчика, мне страстно захотелось её стереть, желательно кулаком. «Если ляпнешь что-то такое при ней, не обижайся, я в твои телохранители не нанимался. Только прежде чем рот открывать, вспомни, что с тобой сделают в аду, если ты испортишь человеческое тело». Ласково проговорил я, улыбаясь такой краткой улыбкой, что даже пернатым с волочам до нее было далеко. Я тебя предупредил, что меня там ждет. Мазгамон прищурился. Скорее всего сделка, ответил я довольно равнодушно. И что ты позволишь мне эту сделку заключить? Мазгамон недоверчиво посмотрел на меня. Почему бы и нет? Я пожал плечами. Я бы даже посмотрел, какой кипиш начнется в воду, когда туда пожалует душа алевтины Тихановны после положенного времени. Ты меня пугаешь, Фур. Под моим пристальным взглядом он осекся и назвал правильное имя. Денис. Просто это так странно. Ты тут чуть ли не в праведнике записался и сам подталкиваешь человеческое существо на сделку и вечные муки в аду. За такие слова ты до Кольцовой в целом состоянии не доберешься. И поверь, я тебя не пугаю. Открыв дверь первым вышел из машины, посмотрев на злобный взгляд курицы, я покачал головой и решил оставить ее машину сторожить. Встречу мурмуры с Алевтиной Тихоновной я предпочту не допустить. Даже фамильяр, который выдергивал шерсть из морда адской гончии, может не справиться с напором бывшей старухи. Она ведь самого Виллиала смогла каким-то образом обратно в ад выкинуть. Рисковать своей курицей я был не намерен. «Ты не объяснил, что ей нужно!» — завопил мозгомон, выбираясь из салона следом за мной. «Она тебе сама объяснит!» Я насмешливо посмотрел на её напряжённое лицо и двинулся к дому. Дверь была открыта. Пройдя через веранду, я остановился перед дверью, ведущей непосредственно в дом. Едва поднял руку, чтобы постучать, как она открылась сама, и на пороге появилась Ольфтина Тихоновна собственной персоной. Что на пороге стоите? Проходите, сказала она, отступая в сторону. Я очень осторожно зашел в просторную прихожую, стараясь не коситься на женщину. С нее станется встречать незваных гостей, сжимая в руке тяжелую чугунную сковородку. Но руки у Ольфтины Тихоновны были пусты. И я выдохнулся облегчением. На стулья садитесь и говорите, зачем притащились. Кольцова сложила руки на высокой груди, привлекая к ней внимание. Понятно, дальше прихожие мы в этом доме не пройдем. Ну что же, не очень-то и хотелось а поговорить, можно и здесь. Масгамон сразу скосил глаза на красотку и сел, сложив руки на коленях. Я же остался стоять, также как и она, скрестив руки на груди. «И не говори, Денис Викторович, что решил то, что напортачил, начать исправлять. Всё равно тебе не поверю. И анализы никакие сдавать не стану. Тоже мне нашли подопытную». Она прищурилась, первая разряжая весьма напряжённую обстановку. «Анализы?» Ворвалась у мозгомона, но он тут же заткнулся под пристальным взглядом бывшей бабки. «Не так давно вы привели сюда мужчину. Высокий, черноволосый, скорее всего, обещал вам помочь в вашем горе. Я не стал тянуть и сразу приступил к сути. Не твое дело, кого и когда я к себе приводила. Глаза Левтина Тихоновна опасно сузились. А кто расстрипат успел? Я свои источники не сдаю. Улыбнувшись, ответил я. Все равно узнаю. Слишком мягко произнесла она. А ты Йорчек чего ушито развесил? И она повернулась к мозгамону. Он может вам помочь. Я снова привлек к себе ее внимание. У того мужика-то не получилось, как я посмотрю. Нет, не получилось. Она только головой покачала и опустила руки. «А как заливался прямо соловьём? Я, мол, ангел, всё-всё могу сделать. Тьфу, обычный звездобол оказался. Стрекозёл, лишь бы под юбку залезть, а сам... Ни обещания не сдержал, годочки мои прожитые не вернул, и в постели ничего особенного не показал. «Да ладно!» — протянул мозгомон, уставившись на бывшую бабку так, что глаза стали абсолютно круглыми. «Я его в чём-то понимаю». Вилиал является отцом суккубов и инкубов. Каким образом он умудрился оставить Алифтину Тихоновну неудовлетворённой? «Вы все, мужики, только языком трепать умеете», — Кольцова снова грозно посмотрела на него. «А когда дело доходит...» Она недоговорила, только рукой махнула. Мазгамон в это время кусал кулак, чуть ли не целиком в рот его себе запихал. «А чего это ты им интересуешься? Из аристократии вашей столичной, мужичок, что ли?» «Контроль за него, ваш поганый, взялся?» Кольцова начала наседать на меня. «Так я им ничего не скажу, пусть обратно катятся. Мужик-то неплохой, так-то старательный. Опыта, правда, маловато, но ничего, молодой еще наверстает». «Нет-нет», — замахал я руками, чувствуя, как на глаза выступают слезы, и что есть сил, стараясь не заржать в голос. Настолько сильно унизить Велиала было просто невозможно. Интересно, а перед тем, как он обратно в преисподнюю отправился... Его ввели в курс абсолютно невпечатливших женщину способностей. А поняла, пациент твой из желтого дома сбежал, и как я сразу-то не догадалась, видела же, что с ним что-то не так, до、да、наречья сладкие пальстилась. Все не так, Олевтина Тихоновна, нормальный он, ну почти. Немного подумав, сказал я, пытаясь сберечь остатки гордости Велиала. Ну ладно, если контроль приведешь, Денис Викторович, не обижайся. На распев произнесла она. «Так чем вы мне помочь решили? Языком так же трепать будете?» «Не мы, а Юрчик. Он в пустошь в грозу с пьяных глаз попёрся», — сказал я, не давая мозгамону вылезти и всё испортить. «Его там молнией шибануло. Может, ещё чего нахватался, я не знаю, не проверял. Но теперь наш Юрчик может чудеса творить. Правда, есть одна маленькая загвоздка. Душа человека в посмертии после такого чуда в ад прямиком отправится». Масгамон выпрямился на стуле и уставился теперь уже на меня. В его взгляде читалось такое: ерунда, Адам меня не напугаешь, я и не собираюсь на небеса с моими та грехами. Левтина усмехнулась, особенно после того, как Кузьму своего со света сжила, так выход себе вкусще на век закрыла. А Кузьма это? Открыл был рот Масгамон. Я не успел его пнуть, но подошел к его стулу, чтобы он больше ничего не ляпнул. Муж это мой, забыл что ли? Алевтина Тихоновна бросила взгляд на меня. «Что-то разговорилась я. Детям моим не нужно об этом знать». «Не скажу, не беспокойтесь, я не судья», посмотрев на нее, оценивающе спросил. «За что хоть?» «Изменял он мне всю жизнь», она вздохнула. «Будто я не знаю, что у Тамарки, Гусева и Пашка от него. Зато в постели он был ого-го, не читав всяким там. Но с бабами он спал, а меня любил, только... А, ладно, все равно не поймете». «Так чем ты мне можешь помочь, ушибленный?» И Алевтина Тихоновна повернулась к Мозгомону. «Я же тихонько охреневал. И какие только скелеты не таятся в шкафах жителей обычной деревни». Мозгомон встал и закрыл глаза, а когда распахнул, они полыхнули алым огнем, а в его руке начал формироваться контракт. «Что ты хочешь получить в обмен на свою бессмертную душу?» прогремел голос демона Перекрестка, в руках которого сейчас было настоящее всемогущество. Верни мои прожитые годы, твердо произнесла Кольцова. Глаза демона слегка потухли, и он повернулся ко мне. Она вообще нормальная, да через двадцать пять лет сама до нужной степени зрелости дойдет. Прогрохотал мозгамон. Я в ответ только пожал плечами. Так, стоп, Олевтина Тихоновна уперла руки в бока. Какие двадцать пять лет? Ни на какие двадцать пять лет я не согласна. Но это стандартный договор. Больше я не имею права. Какие больше ты совсем того? И она покрутила пальцем овеска. Мне бы пару готков еще пожить, чтобы дела все доделать, дома вино опять же хорошую приготовить, напоминки денег подкопить. Никаких двадцать пять лет. Хочу два года. Но я не могу. Мозгомон растерялся, и тут Олефтина тихонько нахватила его за грудки и припечатала к стене. Еще и приподняла так, что его ноги перестали касаться земли. Я увидев это, попятился. Ух ты ж, не хрена себе! «На демона перекрёстка в момент заключения сделки не так-то просто повлиять физически, а здесь даже сопротивления не встретила. Почему-то у меня в голову закралась странная мыслишка, что остался жив после инцидента с луком по одной простой причине. Я единственный врач Ваввакумова». «Хорошенько подумай», — проворковала Алевтина Тихоновна, тряхнув мозгомона как котёнка. «Двадцать лет», — прохрепел мозгомон, косясь при этом на прекрасную грудь, оказавшуюся так близко от него. «Откак». Убью, ласково пообещала Кольцова. Хорошо, хорошо, пятнадцать. Я хотела сказать десять. Заверячал мозгомон, поняв, что не может вырваться. Пять. Но меньше я не смогу обеспечить, иначе сделки не будет. Ладно, пусть будет пять. Немного подумав, кивнула Кольцова и отпустила бедного демона. Но не вздумай обмануть, и она погрозила ему пальцем. «Да, приятель, не советую тебя обманывать. Если Алевтина Тихоновна ровно через пять лет ляжет в свою шикарную домовину, приготовив поминки, достойные императора, а смерть к ней не придёт...» — проворковал я, глядя, как на контракте проступают огненные буквы. «Боюсь, что когда её грешная душа всё-таки попадёт в ад, кто-то может в итоге пострадать. И это точно будет невелиал». Мозгамон кивнул и протянул контракт к Кольцовой. «Подпись кровью поставьте». сказал он вполне нормальным голосом, без разных спецэффектов. Его и за такой контракт по голове не погладят. Всё же пять лет это слишком мало, чтобы дело Кольцовой приняли в разработку, определив справедливые условия для дальнейшего пребывания в аду её душе. Левтина Тихоновна посмотрела на него с подозрением, но взяла иглу и проколола палец, а потом с удивлением вытаращилась на вмиг затянувшуюся ранку. Она всё ещё смотрела на руку, когда на гладкой коже начали проступать морщины. Быстро глянув на нас... Бабка весьма шустро подбежала к зеркалу и ощупала свое постаревшее лицо, счастливо улыбнувшись, чуть слезу не пустила. Да, Юрчек не ожидала. Молодец, мужик. Дай-ка я тебя расцелую. Кольцо вожегнуло к попятившемуся мозгамоно. Не стоит этого делать. Он вытянул вперед руки и посмотрел на меня. Ну, я пойду. Не здесь, идиот. Процитил я, хватая его за шиворот и расправляя свою ауру, и повернулся к бабке. А чего хотел вилиал? Долг、да, какой-то просил у тебя забрать. Я думаю, что тот, с которым ты по больничному дворуша остался, из которого в бабушек безвинных стрелял, спросила она с вызовом. Я не стала отвечать, а просто вышла из дома, волоча за собой мозгамона. Так сейчас вывезу его за пределы села, чтобы Юрчик немного оклимался где-нибудь в кустах, и домой поеду. А почему ты сам сделку с ней не заключил? Подолголас мозгамон, когда я уже запихал его в машину. Потому что мне еще здесь жить, а Йорчек один хрен мне черта не вспомнит, ответил я, выворачивая руль. Почему Уильялло не получилось выполнить сделку с его могуществом, это сущий пустяк, продолжал пытать меня Мозгомон. Потому что он не демон. Помолчи, мне нужно подумать. Мозгомон заткнулся и обиженно засопел. Я же думал, что делать с луком и почему ангелы, даже самые самые на этой земле, не могут использовать свое могущество. Но это мне на руку, как ни крути. После того, как велиал поговорить с душой душки некроманта, лук нужно будет перепрятать, вот только куда. Это не тот падший, с которым можно тягаться. Он меня и без своих ангельских сил в бараний рог скрутит, даже если я ему просто лук отдам без всяких возражений. Думай, Дениска, от этого твоя жизнь сейчас зависит.